Противоречащие, противостоящие силы. Некоторые угрожают, если я попытаюсь уйти, другие, если останусь. Такие же противоречия внутри меня, странный диссонанс. Я посмотрела на портал. Точка невозврата. Я могла пройти и могла начать восстанавливать контроль, выполнять свой план. И снова этот диссонанс. Он был неприятен, отвлекал, мешал мне спокойно следовать своим целям. Я направилась к порталу, и снова беспокойство остановило меня. угрожая лишить самоконтроля. Закрыв глаза, я против всех стремлений постаралась расслабиться, забыть о миссии, о цели, дрожь и неустойчивость начали возвращаться. Что ты хочешь? Мой контроль скользал, остальные спускались, силовые поля теряли высоту, женщина с полями почти выскользнула из области действия моей силы. Я перехватила контроль, снова я постаралась передать контроль пассажиру, переключить всё на автопилот. И снова остальные начали спускаться, Но на этот раз женщина с силовыми полями осталась на месте. Я не стала мешать, и они продолжили дрейфовать вниз, к земле. Чужаки собрались вокруг меня. Мужчина в синем-белом и женщина с костяными крыльями держались в отдалении. Витавшая в воздухе агрессия начала рассеиваться. Некоторые всё ещё злились, всё ещё хотели отомстить. Женщина в синем при всём своём молчании выглядела скорее разъярённой на меня, чем пытавшейся кого-то защитить. Но теперь у неё было меньше поддержки. Хорошее решение в короткой перспективе. Странное, но хорошее. В долговременной будет сложнее взять всё под контроль, но выжить тоже неплохо. Мои подчинённые ступали на землю. Девушку с исцеляющей силой я специально опустила перед лужей живой плоти с несколькими золотоволосыми головами. Целительница закрыла лицо ладонями, но не отступила. Её руки медленно опустились, и она перевела взгляд на чудовище, которое стремилось стянулось к ней, но не могло достать. Остальные без разбора опустились в столпу подо мной, Я рои вернулся туда, откуда пришёл. Я отвернулась, чтобы уйти, и на этот раз сопротивление было куда слабее. Автопилот взял под контроль внимание и сновится. Он обратил моё внимание на лица. Девушка с каштановыми рыжими волосами, девушка в рогатой маске, на которую я так безаспёшно нападала с ножом. Остальные рыжая девушка в другом мире, которая кричала на людей, раздавая приказы на какой-то стройке, девушка, стоящая на улице под дождём, и взгляды детей, глядевших на неё из окна. Прежде чем это зашло ещё дальше, я отобрала контроль. Легче, как будто он становился слабее с каждым действием, которое я предпринимала. Я перешагнула порог, и снова это дискомфорт. Мы будем учиться, приспосабливаться, притираться, я узнавала, чего же ему хочется. Он всё хотел, чтобы я приносила жертву в краткосрочной перспективе. Отвечая на его запросы, я ощущала большую уверенность, последующее сопротивление всё слабело, Подразумевалось, что уступки будут вознаграждены более надёжной опорой. Опорой, которую я смогу использовать. В каждой из миров были открыты двери. Если у меня найдётся время, чтобы исцелиться, окрепнуть, хорошее питание, отдых, я смогу продолжить и исполнить свой план. Вопрос лишь в том, не была ли цена слишком высока. Это была авантюрой. Я рисковала собой, теряла преимущества, и они придут по мою душу. Но это даст мне больше контроля, и я не могу. Всё в конце концов сводилось к контролю. Я позволила ясновидящему пройти сквозь портал, стопить на кристалл, с которого только что сошла. Женщина с полями поддерживала его, сохраняла его равновесие. Я разорвала контакт. Последнее, что я увидела прежде, чем потерять сознание, была закрывающаяся дверь. Я открыла глаза. Луна светила через щель ярко. Звёзды были словно мелкие осколки стекла, впившиеся в глаза. Когда я приподнялась и села, Мои одеревеневшие мышцы шеи, спины и плеч свело судорогой. Мир вокруг качался, словно я находилась в лодке, но я находилась на холме посреди леса. Я проголодалась. Не ела целый день, а может и два. Я услышала, как кто-то взводит курок. Я закрыла глаза. Проходили долгие секунды. Ушло некоторое время, чтобы сориентироваться, перевести дыхание и подождать, пока мир перестанет кружиться. Когда прошло несколько минут, и мне полегчало, я повернулась, чтобы взглянуть на нападавшего. Метрах в семи от меня на камне сидела женщина в белой рубашке и брюках. Рядом лежала небольшая курьерская сумка. Пистолет, маленький револьвер, был в руке, лежащий на колене. Сложенный пиджак перекинут через то же колено. Каким-то странным образом я не почувствовала того необычного страха со стороны пассажира, даже скорее наоборот. Женщина заговорила, слова не несли смысла, но я их тем не менее понимала. Хотя сами по себе они были бессмысленны, но Маск всё равно пытался их обработать. И они находили отклик в моей голове. Ты знала, что к этому все и придет. Я не пошевелилась и только смотрела на нее. Речь. Даже возможность слышать ее тронула меня больше, чем я готова была признать. Пусть я с трудом понимала сказанное. Я чуть-чуть стала собой. Ты меня не помнишь, но если не будешь слишком напрягаться, то сумеешь охватить смутные воспоминания того, кто и что я есть. Ты должна знать, что получила шах и мат. Никаких уверток, обходов, никакого выхода. Я склонила по сторонам и последовала её совету. В память всплыло общее впечатление от наших с ней прошлых столкновений. Наши дороги пересекались прежде, и тогда я однозначно проигрывала. Если мы сразимся и здесь, то я опять проиграю, особенно вот так. Я попытаюсь что-нибудь провернуть, она выстрелит, пуля бьёт меня раньше, чем рой убьёт её. На меня навалилась горечь поражения. Воды, говори я по ему. Да, сказала я. Она засунула руку в сумку и вытащила термос, бросила его мне, и он воткнулся в землю между моих колен. Я жадно отпила. Тебе, той, кто ты сейчас нельзя давать свободу действий. Может, ты этого не помнишь, но ты встречалась с подобными существами. Нехидна королева фей, ты видела пепельного зверя. Два первых имени вызывают какие-то отголоски эмоций. Говорить было трудно. Могу я себе представить? Отозвалась она: Мы прошли схожий путь. Творили ужасные вещи ради общего блага. «Ты до сих пор...» Начала я, закрыла рот. Зачем я вообще заговорила? Ведь я не хотела. Она подняла бровь. Я не понимала, что это выражение должно было означать. «Продолжай», — сказала она. «Я не...» Начала была я. Что я вообще говорила? «Не я. Пассажир. Мне нужно расслабиться. Позволить себе говорить». «Ты до сих пор делаешь уже...» «Ужасные вещи. Я видела тебя с... Э, с учителем. Ты теперь работаешь с ним. Как раньше, так и сейчас». «Я не была бы так уверена в этом», — сказала она. «Теперь передо мной не стоит миссия. У меня больше нет оправдания. И надеюсь, это означает, что теперь я не потеряю из виду определенные мелочи». На это я не смогла ответить. Она продолжила. «Думаю, в будущем попробовать сделать кое-что безо всякой помощи». Я уставилась на свои колени. Тело всё ещё ныло от позы, в которой я лежала на твёрдой земле без сознания. Она говорила о будущем, которого у меня не было. «Я всё задаю себе одни и те же вопросы снова и снова», — сказала она. «Может, ты сможешь ответить?» «Стоило оно того?» Я посмотрел на свою руку. Она тряслась, но не от страха. «Ты бы поступила так же, если бы пришлось начинать всё сначала, зная то, что знаешь сейчас, зная, что ты закончишь всё здесь, под прицелом пистолета». «Я знаю. Ожидается, что я отвечу «да».» Сошли с моих губ слова. «Но нет. Где-то по... по пути ответ стал «нет». «Почти все рано или поздно приходят к этому перепутью», — сказала она. «У некоторых на это уходит 70 лет, у некоторых лишь 15. Достаточно времени, чтобы вырасти, понять себя. Достаточно времени, чтобы совершить поступки, о которых пожалеешь, когда время выйдет». «Не... не жалею об этом». Надо, пришлось спасала людей. Но сделала бы по-другому, будь у меня возможность. Она улыбнулась, едва покачала головой вверх-вниз. Всё всегда сводится к людям, верно? Некоторых защитить, на некоторых обращать меньше внимания. Её улыбка исказилась, небольшая грусть. Выбирала бы союзников получше. Я имела в виду другое. Давала слишком много власти не тем людям, садистам. С силами и бес. Она немного удивлённо посмотрела на меня. Не понимаю, как это относится к сыну? Никак. Он не имеет значения. В итоге ты не берёшь его в расчёт. Воевать с ним дело всегда было не в нём, а в нас. Не имеет значения. Это акт, кто сыграл самую большую роль в победе над сыном, даже особо не думает о нём, сказала она. В её голосе сквозило какое-то чувство. Она сжимала рукоятку пистолета так сильно, что побелели костяшки пальцев, но в выражении лица не было сердитом. Я не стала отвечать. Мне показалось, что это может оказаться не тактичным. У всех были свои демоны, свои тяжкие ноши, и её ноша была вот такой. Затянулась тишина. Я отхлебнула из термоса, протолкнув воду через комок в горле. Я посмотрела на деревья. Это напомнило мне о а... трудно было нащупать это воспоминание. О доме спустя небольшое время после того, как он перестал быть домом. Или всё было наоборот? Когда я представлял о себе гниющий затопленный город, пахнущий мусором и водорослями, то чем он был для меня? Или я просто разделяю две части, которые составляют во мне одно целое? Под амнистию попадают все, кроме нескольких человек. Я не удивилась. Королеву Фейда просили, ты должна её помнить. Ту, которая дала тебе уйти. «Да», — ответила я. После битвы за ней за тобой следили очень многие. Она сделала так, что ты отпустила захваченных, и это хорошо на ней сказалось. Это было неверно, но и не стала объяснять. Всё равно эта женщина наверняка всё знает. Ей задавали вопросы о тебе. Герои надеялись получить информацию, как тебя найти. Я получил расшифровку интервью. Сказала женщина в костюме, а она постучала по сумке. Я могу получить ответ, задав вопрос своей силе, но всё же путь сюда был неблизкий. И торопиться нам некуда. Ты помнишь? Слово «якорь» имеет для тебя какой-нибудь смысл? Не сразу, но я немного кивнула. Что ты в итоге выбрала? Я открыла рот, чтобы ответить. Но покопавшись в памяти, обнаружила в ней только пустоту и закрыла рот. Ах. Протянула она. И это само по себе было ответом. А? Она на многое пошла, чтобы тебя защитить. Сказала женщина. Она и так ступает по тонкому льду, но... И я думал, она увидела себя в тебе. Она хранила надежду, что ты нашла себя, что ты будешь ей родственной душой, возможно, даже что в конце она вас примирила именно по этому. Увидев тебя, осознав, что она построила себя на лжи и слишком часто шла на компромиссы со своим агентом, в решающий момент она поступила честно. Возможно, её вдохновила именно ты. Была ли я честна? Была ли я достаточно честна, чтобы вдохновить её? Спросила женщина, словно услышав мои мысли. Это Это, возможно, самый важный вопрос, который я тебе сегодня задам. Я начала свою карьеру с лжи, как агент под прикрытием, и это закончилось тем, что я предала то, во что верила. Я думаю, это способна на это ответить, сказала она. Ты сейчас куда больше в себе, чем была. Разговор. Он помогает. А часть и поэтому я и спрашиваю. Тейлор Эбертс. Шёлкпрят Рой Хэпри. Я думаю, что ты ещё не совсем потеряна. Если она икаспожа сказала тебе держаться за якорь, эти другие малые якоря, возможно, они помогли тебе пройти через события, время от времени придавали тебе сил, но у тебя было нечто большее, что-то более фундаментальное, что было на месте ещё даже до того, как началась эта битва. Я знала что направо, но а казалась ли ты в итоге монстром, криминальным лордом и напланетным администратором, злобный убийца с садистскими замашками и издетительница своих врагов, втайне наслаждающаяся их муками. Или, прости за выражение, любительницей поиздеваться над уязвимыми. Я посмотрела на свою ладонь. Или ты в самом деле была героем? Хорошие намерения перевесили? Чья сила, твоя или её собственная, удержала зелёную госпожу от спасения сына в те последние мгновения? Почему? Почему это важно? Потому что, думаю, у тебя есть шанс вернуться оттуда, где ты сейчас. Не очень большой, частично это зависит от меня. Я могу помочь тебе. Я могу навсегда исключить проблему с твоей стороны. И частично это зависит от тебя. Выиграешь ли ты эту битву, перехватишь ли управление или же администратор отнимет у тебя всё, оставив лишь пустую оболочку. Я ощутила холодок, ощущение моего пассажира или наше общее. Я открыла рот, чтобы ответить, и не смогла. В любом случае, я не заслуживала права на ответ. А ладно. Я получила ответ сама. Я отвернулась. Я посмотрела вверх, на глазах просто пила влага. Так много звёзд. Вселенная так огромна. В конце концов, мы такие крохотные. Первая пуля попала в меня сзади, там, где не прикрывала маска, и я медленно начала оседать. Вторая ударила до того, как я упала, ещё до того, как я успела почувствовать боль. Джон Макрей, червь. Эпизод 30-й. Кропиться. Конец. Читал адреналин.